Глава 33 Они вернулись в Сливу и Терн, на этот раз через парадный вход. За высокой длинной стойкой стояла женщина. Ее лицо сияло в свете компьютерного экрана. Они представились и прошли в небольшой зал. К ним тут же подошел мужчина в накрахмаленной белой рубашке, черном пиджаке и галстуке с логотипом Сливы и Терна. В руках у него была кожаная папка. «Я Джо Дуглас, метрдотель. Вы раньше у нас обедали?» Они ответили, что нет, и Дуглас ввел их в курс дела. Сегодняшний обед представляет собой дегустационное меню из 14 блюд. Блюда будут подаваться раз в 12 минут. Знакомиться с каждым советую примерно 3 часа. Все это было для По удивительно и непривычно. Знакомиться с едой вместо того, чтобы просто ее есть – И тратить три часа на каждое блюдо – это тоже было ему в новинку. Он привык есть наспех, на бегу, в машине, над столом или раковиной. Но раз уж он хотел проникнуть в сознание Китона, пообедать в его ресторане представлялось не худшей в мире идеей. «Сэр хочет поговорить с Сомелье, или вы предоставите нам честь сочетать для вас вино?» По не знал, что значит «сочетать вино», Но это и не имело значения. Вино он не любил. «Мне пинту биттера». «А мне, пожалуйста, газированной воды», — попросила Брэдшоу. Поклонившись, Дуглас вынул из кожаной папки мини-айпад. Постучав по экрану, он записал заказ на напитки. «Есть ли у вас какие-нибудь особые требования, о которых должен знать шеф-повар Банни?» Брэдшоу сказала, что она вегетарианка, И Дуглас снова постучал по айпаду. «Хорошо. Следуйте за мной, я провожу вас к столику». Обеденный зал в Сливе и Терне был совершенно голый. Пол — просто каменные плиты, стены — обыкновенные кирпичи. Кое-что из декора осталось с времен, когда здесь была мельница, но больше здесь не было ничего, что могло бы отвлечь посетителей. Ни картин, ни фотографий, ни даже занавесок. Во всем остальном Китон тоже предпочитал минимализм. Хрустящие белые салфетки, сделанные на заказ столовые приборы и единственная белая роза в латунной вазе, покрытой патиной. Вот и все, что стояло на столе, даже с катертью не накрытом. Солонок и перечниц не было. По обвел глазами другие столы, но, похоже, самим приправлять свою еду здесь не дозволялось никому. Уже наступил полдень, и в обеденном зале не было ни одного свободного места. Тихая благоговейная атмосфера. Официанты в аккуратно выглаженной черной униформе и белых галстуках бесшумно двигались группами по трое. Один нес поднос, другой подавал блюдо, а третий объяснял, что именно посетитель собирается съесть. Сомелье наблюдал за ними зорким взглядом, Ожидая, когда подойдет очередь Наполнить бокалы с вином Хотя слив и терн Был просторным И пони чувствовал себя зажатым Он все же задавался вопросом Почему этот долговязый уроженец Эдинбурга Оказался таким любезным В этом не было необходимости Посетителей в сливе и терне Без них хватало Отказать было бы совершенно естественно Но банни им не отказал В чем было дело? превосходным превосходном обслуживании, к которому всегда стремился этот ресторан, или в чем-то другом. Рожеволосая официантка внесла корзину с хлебом и богато украшенными щипцами положила на обе тарелки по булочке. Другая официантка поставила на середину стола каменный горшок со сливочным маслом. Третья произнесла отрепетированную речь. «Представляем вашему вниманию изготовленный шеф-поваром Банни ремесленный хлеб с тимьяном на органической закваске. Масло производится здесь, молоко доставляется с фермы в Камбрии». Судя по тону, сбивал его сам Иисус. Несмотря на весь свой скептицизм, посчитал запах теплого хлеба одним из простых удовольствий жизни. Он глубоко вздохнул. Брэдшоу повторила за ним». Он разрезал булочку пополам, обильно смазал маслом и ахнул от удовольствия. Очень вкусно! Новое трио официантов принесли первое блюдо, именно такое, как ожидал увидеть По. Крошечное, красивое и невероятно сложное. «Перед вами салат Нисуас от шеф-повара Банни», сообщил третий официант. «В состав входят сашими из голубого тунца», Обезвоженный яичный желток, томатный сорбет и оливковая нарезка. Блюдо, которое поставили перед Брэд Шоу, было немного другим. К тому времени, как официант объяснил, что ее тунца заменили на вареный тофу, По уже съел свою порцию. «Два маленьких укуса, или один средний», — подсчитал он. «Неплохо, но он не стал бы с нетерпением ждать возможности вновь это съесть» и уж, конечно, несравнима с камберлендской сосиской. Брэд Шоу изо всех сил старалась наслаждаться блюдом. Она то пробовала каждый ингредиент по отдельности, то насаживала на вилку все сразу. «Вкусненько!» — вынесла вердикт она, доев. Следующее блюдо было вегетарианским, так что им досталось одно и то же. Белая тарелка размером с сомбреро — в центре которой лежал один-единственный равиоли с загнутыми краями, размером с визитную карточку, покрытый чем-то похожим на слюну. Равиоли с лесными грибами. Его подают с чесночной пеной, выдержанным пармезаном и трюфельным порошком. От блюда доносился насыщенный аромат, и Пой изо всех сил постарался не торопиться. Он обнаружил, что если есть как можно медленнее, можно все-таки успеть оценить чудесную свежесть белого конвертика. Пена, как бы отталкивающе не выглядела, очень хорошо дополняла пасту, а землистый вкус трюфеля прекрасно сочетался с соленым сыром. «Ну, что ж, было вкусно», — признался По. «Это было первое его знакомство с высокой кухней, и он ощущал себя немного не в своей тарелке». Брэдшоу, которой смущение в принципе было незнакомо, чувствовало себя превосходно. Далее последовала череда таких же маленьких блюд, каждое из которых было сложнее предыдущего. Морского ежа, которого По стало жалко, подали в его собственной раковине. Он имел текстуру заварного крема и соленый вкус свежей устрицы. Каждый раз, когда он откусывал кусочек, Брэд Шоу говорила Фу! Эссенция моркови, состоявшая из морковного пюре, морковной пены и морковной граниты, превосходно иллюстрировала пословицу «лучшая враг хорошего». Сырая морковь была, вне всякого сомнения, лучшей частью этого блюда. На смену ему пришел тартар из оленина со следами чего-то соленого. Следующее блюдо по виду напоминало куриные наггетсы. По вопросительно посмотрел на него. «Деликатная баранина. Подается сайоли из дикого чеснока и горьким лимонным сиропом», охотно пояснил официант. По взглянул на то, что подали Брэдшу и сказал «Ха-ха!». Конечно же, ей досталась очередная эссенция, на этот раз фасолевая. Блюдо выглядело красиво. Розоватая фасоль барлотти с красными прожилками, но ему-то досталась жареная баранина. И это было потрясающе. Нежнейший вкус еще долго оставался во рту после того, как По проглотил последний кусочек. Казалось, мясо замачивали в молоке, панировали и поджаривали. Оно было чуть жестче, чем можно было бы ожидать от трехзвездочного ресторана. Но вкус с лихвой компенсировал усилия челюстей. Из всех видов мяса он больше всего любил баранину. Из всех способов приготовления – жарку. Так что не особенно удивился. Брэд Шоу справилась со своим блюдом раньше, чем По и смотрела, как он доедает. Странная улыбка играла на ее губах. Похоже, ей очень хотелось что-то сказать. «Что случилось, Тилли?» Он провел пальцем по тарелке и слезал остатки соуса. «Ты ведь знаешь, что такое деликатная баранина, по?» «Полагаю, деликатное баранье мясо». Улыбка Брэдшоу стала шире, и он внезапно утратил уверенность. «Ведь так?» «Ну, технически да». Она вынула телефон, дождалась сигнала, что-то напечатала и передала ему. Он прочитал статью о том, какая часть барана считается деликатной, и обвел недоумевающим взглядом свой чистый палец и еще более чистую тарелку. «Пожалуйста, скажи мне, что это шутка». «Это не шутка. Это яйца!» Ее улыбка была шире автострады М6. «Я требую меню». По поднял руку, и метродотель подошел к их столику. «Все в порядке, сэр?» — сухо спросил он. — Мне нужно меню, — сказал он. — Я больше ничего не буду есть, пока точно не узнаю, что это такое. — Посетители получают меню после третьего десерта, сэр. По уставился на него. — Но я спрошу шеф-повара Банни, согласен ли он сделать исключение. — Спросите, пожалуйста. — Еда здесь несколько претенциозная, скажи, По. Улыбнулась Брэдшоу, когда метрдотель ушел. По хмыкнул. Назвать еду сливы и терна немного претенциозной было все равно, что назвать морского ежа немного отдающим рыбой. Метрдотель вернулся с двумя картонными меню и вручил им по одному. «Спасибо», — поблагодарил По. Метрдотель поклонился и вышел. По открыл меню. На стол упал небольшой конверт. По и Брэдшоу переглянулись. Обведя глазами столики и убедившись, что за ними никто не наблюдает, он вскрыл конверт ножом для масла. Внутри оказалась учетная карточка. По зачитал Брэдшоу то, что на ней было написано. «Этого человека уволили за плохой тайм-менеджмент. Я подозреваю, что у него другое мнение на этот счет». По перевернул карточку и увидел на обратной стороне имя – Джефферсон Блэк. Он передал карточку Брэдшоу. Прочитав, та тут же вновь принялась искать информацию в телефоне. Джефферсон Блэк. В деле об убийстве это имя не фигурировало. По задумался почему. Бывшие сотрудники, особенно затаившие обиду, «Хорошие источники информации, если тщательно фильтровать все, что они говорят». «Сигнал пропал», — пожаловалась Брэдшоу, размахивая телефоном в воздухе, и подняла руку. К их столику подошел официант. «У вас есть пароль от Wi-Fi, мадам? Это ресторан, отмеченный тремя звездами Мишлен». Она вновь принялась печатать. «Это все с маленькой буквы», — по улыбнулся. «Мы попросим инспектора Флин найти эту информацию. Позвонишь ей на обратном пути. А пока давай просто наслаждаться едой». «Хорошо, По!» — согласилась она и положила телефон обратно в карман. Официант в оцепенении удалился. Пока они ждали следующего блюда, По задавался вопросом, почему Банни сообщил им информацию о Джефферсоне Блейке и что в ней было такого загадочно важного, что он не мог сказать об этом на кухне, пока ничего в голову не приходило. Он лениво раскрыл меню и вновь посмотрел, что будет дальше. Следующее блюдо вновь было из оленины — тушеные щеки косули с подливкой из свежесобранной ежевики. На взгляд По стиль меню был довольно раздражающим. Неоправданно сложные методы приготовления, непонятные органы животных и пафосные термины. Свежайший, отборнейший, нежнейший, тщательно отобранный. Слово «свежесобранный» фигурировало в описании почти каждого блюда. Банни не соврал. Трюфели в самом деле встречались здесь очень часто. Шесть из четырнадцати блюд включали в себя эти немыслимо дорогие грибы. Неудивительно, что ему очень хотелось узнать, где Китон их добывал. «Тилли, когда у тебя будет пять минут, сможешь сделать для меня краткий обзор на трюфели? Какие сорта используют рестораны, какие из них растут в Великобритании, где их можно найти, всякое такое?» «Хорошо, По!» — кивнула она, оторвавшись от меню. «Сделаю сегодня же вечером». По поблагодарил ее. Методика, с помощью которой Китон мог найти трюфели, не приходила ему в голову. Брэдшоу придвинула к нему меню. Она указала на мелкий шрифт внизу. Пон охмурился, надел очки для чтения и прочитал слова возле ее пальца. Это был список поставщиков ресторана. Он был написан шрифтом мельче и светлее, чем главное меню, и, похоже, набирался заранее, тогда как само меню менялось ежедневно. По пробежался пальцем по списку, пока не дошел до того, что обнаружило Брэдшоу. Его сердце пропустило удар. Это все утро мелькало у самого его носа. Банни даже кричал об этом. Томас Хьюм поставлял баранину в сливу и терн.